Глава сороковая Минуло пять лет. Он ждал, отдыхая и бодрствуя, день и ночь, в будни и праздники. Ждал даже тогда, когда занимался любимым делом. Ожидание ведь не лень, не праздность. Он никогда еще так не вкалывал. Агентство Ля тени процветало переехав в трехэтажный особняк на улице Вьо-Версаль и жужжа, как улей, людям его профессии редко присуща громогласная манера говорить. Заказов становилось все больше, так что стало нелегко управляться совсем. Частные парки, общественные места отдыха, скверы, въезд в город, посадки вдоль линий скоростной железной дороги, обновление предместьей. Словно во французах пробудилась глубокая потребность в общении с природой, до тех пор дремавшая, да и не только у французов, а вообще у европейцев. Они нуждались в своих корнях, в убежище, предчувствуя великие потрясения, перевороты, смещение ценностных критериев, и были правы. Его банкир, прежде скептически настроенный в отношении его дел, теперь восхищался «Вот бы всем версальцам вашу энергию!» Как ему было объяснить, что подобная сноровка — лишь результат ожидания? Габриэль всесторонне обдумывал линию поведения, и она была столь же логична, сколь и безумна. «Поскольку только время может вернуть мне Элизабет, поскольку любой сад, внешне неподвижный, совершает странствия во времени...» Каждый год из сезона в сезон умирает и вновь возрождается, совершая кругосветное путешествие по жизни. Наверняка будет в моей судьбе такой сад, который вернет мне ее. Чтобы сполна объяснить, если не оправдать лихорадку, снедавшую Габриэля в эти пять лет, нужно добавить, что соображения исторического порядка также сыграли свою роль. В битве за счастье есть своя изменчивая мода. В шестидесятые годы женщины особенно остро захотели быть любимыми, и он уступал их желаниям. Слышу твой насмешливый вопрос. Какое же это ожидание? зная одно. Каждый раз уступая, я предупреждал «Я жду». Еще одна составная его стратегии — словарь. Первое. Называя, мы выделяем и тем самым сильнее наслаждаемся миром. Второе. Когда элизабет вернется, я буду знать, как называть все, что она увидит. Третье. Ей останется лишь восхищаться. Габриэль на каждом шагу предлагает нереальность во всем ее многообразии. Четвертое. Нельзя уйти от такого великодушного человека. Пятое. Так за работу. В этой области Габриэлю помог Марсель Лошеве, школьный учитель, приглашенный в университет на преподавательскую должность. У него с детства осталась привычка уходить в поля и прислушиваться ко всему, что происходит в природе, а также рыться в старинных альманахах. Он составлял словарь. Раз в месяц они вместе обедали в «Звезде Тизи», где подавали лучшие в Версале кускус. — Ну, Марсель, выкладывайте, что у вас новенького? — Пониматься. Говорится о зайцах, которые спариваются. — Элизабет понравится. А что еще? — Ловушка для угодников, иначе паутина. — Представляю, как она обрадуется. Каждая из встреч лингвистического характера шла протаренной дорожкой. За воодушевлением следовала меланхолия. Знания Марселя были бессильны перед ней. Хуже того, каждая находка неизбежно погружала Габриэля в состояние неизбывной тоски по Элизабет. Почему, ну почему она не со мной в эти чудесные, неповторимые мгновения? Керкать, подавать голос а зайцы или кулике ах чудо сколько же она теряет клобучечить сокола прелесть какая он погружался в себя марсель продолжал свои магические заклинания сутолока толчая на воде старушка остатки большой воды пучила бездна прытный крутой моргосенница морось Все это никак не влияло на окружающий мир, на погоду, в душе Габриэлина всегда поселилась зима, ему открылось, что ожидание — ледяная страна, в которой он не один. Поскольку несчастье делало его все более уязвимым, окружающие старались как-то занять его. Простые трудяги, которым он по воскресеньям пособлял с их огородиками, не столько задавали ему вопросы, сколько старались накормить. «Очень мило, что нам предоставили участки, однако...» И речь заходила о политике. Участки участками, но надежда на лучшую жизнь продолжала жить в людях. Революция еще бродила в головах, как вирус или мелодия, от которой не отвязаться. У подножия форта Иври, под звуки аккордеона, люди ждали, когда же союз левых раз и навсегда изменит жизнь».